Глава вторая Я люблю читать любовные романы и смотреть мелодрамы по телевизору. И за это муж часто смеялся надо мной, но я всегда знала, что с героиней не произойдет ничего по-настоящему трагичного. Вранье В жизни все по-другому. Я лежу в палате с белыми стенами и молча смотрю в потолок. Руки по швам взгляд в никуда. Мне кажется, что внутри я мертва. Я хочу развода, Нин. Безапелляционно заявляет муж когда наше молчание затягивается. «Честно, мне жаль, что так вышло, и ты потерял ребенка. Но так больше жить невозможно. Не хочу унижать тебя жалостью, но на ней далеко не уедешь. Ты сама знаешь, что у нас давно с тобой нет отношений, и брак наш катится к чертям». Ты не беспокойся, ты получишь половину от всего совместно нажитого. Мои адвокаты уже подготовили соглашение. Тебе осталось только его подписать. Я прикрываю глаза, чувствуя, как наворачиваются слезы. И даже не знаю, чего сейчас во мне больше. Боли от выкидыша Разочарование в муже, что принес документы сразу же после выкидыша, или страха за жизнь нашего младшего сына. Я хочу выйти от горя, но не имею на это сейчас никакого морального права. Три месяца назад в спальне ты так не считал. Ухмыляюсь я, но с оттенком горечи. Моя улыбка больше похожа на скал раненой львицы, которую предал ее лев. Савелий замолкает, молчит, подбирает слова, чтобы убедить меня, что делает мне одолжение своим признанием. Ты меня уже давно не любишь. Мы живем с тобой как родственники. Все, что нас с тобой окружает, это быт. Дом, семья, дети, школа, поступление Ильи в университет, какой садик выбрать для дочки, что надеть на посиделки к друзьям, что приготовить на ужин. Это называется семья Сава. «Все так живут», — говорю я тихо и перевожу взгляд на мужа. Его плечи опущены, а сам он отводит глаза, словно ему стыдно передо мной, но он не может этого признать. Наоборот, злится, что ему приходится тратить на меня время. Раньше я списывала его нежелание разговаривать со мной на занятость и загруженность на работе. А сейчас отчетливо вижу, что дело во мне. Это рядом со мной он не хочет проводить ни минуты своего свободного времени». Чурается и хочет сбежать как можно быстрее, словно я пиявка, от которой он никак не может избавиться. И когда наши отношения превратились в жалкое подобие брака. Я не всенин, твердо заявляет Савелий. И выпрямляется, будто я покушаюсь на его мнение. «Да и ты тоже. Ты задыхаешься в этом браке. Только посмотри на себя. Вся бледная, несчастная, с немытой головой. Ты бы хоть прилично оделась, прежде чем ко мне в офис заявляться в таком виде». Ты даже зубы не чистила. Секретарша уже со всеми сотрудниками судачит об этом. А я не все, Сава. Повторяю я его слова и медленно приподнимаю уголок губ. В моем взгляде он видит разочарование. В этот момент мои розовые очки разбиваются... И я вижу мужа без прикрас, Таким, какой он есть на самом деле. Я помню его еще юным, целеустремленным парнем, чьи глаза горели мечтами и целями, а действия были безбашенными и решительными. Он обещал свернуть горы ради меня и детей, обеспечить нам безбедную жизнь без заботы голода пока мы ели макароны и питались картошкой поскольку денег у нас было впритык несмотря на то что с годами мы становились старше наши тела менялись а сами мы уже были не такими молодыми дорезвыми да Я всегда смотрела на мужа глазами той самой влюбленной девчонки с двумя косичками. Видела его, а не его деньги. А сейчас передо мной стоит циничный делец, который готов идти по головам ради своих целей. Без оглядки на прошлое. Без жены, без быта и семейных проблем. И ради этого человека я пять лет не общалась с родителями, так как они не одобряли мой брак. Ужималась в бюджете, так как он не мог найти нормальную работу — Трудилась уборщицей в школе, когда нам не хватало денег. Много чего мы пережили. И никогда у меня не возникало мысли все бросить, потому что трудно. Потому что надоело. Потому что устало. Ты сама говорила, что мы уже не те. Что чувства угаслинин. Пока он продолжает говорить, я молчу. Слушаю. Впитываю в себя его настрой и все больше разочаровываюсь. Больно. Словно под кожу мне загнали тысячу гвоздей. Но я не имею права на боль. Не сегодня. — Сова, — тихо говорю я, когда он замолкает. — Неужели так тяжело признаться, что у тебя появилась другая женщина? Зачем приплетать мои чувства? Ты совершенно не знаешь, что я чувствую. Мои слова сбивают его с толку. Казалось, он ожидал с моей стороны истерику и плач, а когда все идет не по его сценарию, не знает, что сказать. Не трудись отвечать. Это все равно не важно. Пока мы еще в браке, «Потрудись быть хорошим отцом, пожалуйста, и...» «Я и так отличный отец, Нина. Не вмешивай в наши дела детей!» Цедит сквозь зубы Савелий, даже не дослушав меня. И я снова прикрываю глаза. Мое сердце обливается кровью и источает агонию, несравнимую с той что я испытала совсем недавно. Я снова смотрю на мужа мертвым взглядом, и он моментально затихает. Нашего сына сбила машина. — Что? — хмурится Савелий и стискивает в кулаке документы о разводе. Такими вещами не шутят, Нина. Неужели ты настолько противишься разводу, что готова так опуститься, чтобы врать про ДТП с участием нашего сына? Час назад ему сделали операцию. Если бы ты удосужился ответить на звонок или прочитать хотя бы одно сообщение, то знал бы, что Ваня в реанимации. Я всхлипываю и прикрываю рот рукой. А затем откидываю одеяло и пытаюсь встать. Мне плохо, все тело болит, но я, наконец, выхожу из ледяного оцепенения и способна пойти к остальной своей семье. Меня привезли в ту же больницу, куда доставили и нашего сына. И после очередного перенесенного стресса я боюсь узнать новости, которые просто меня уничтожат. Меня шатает от слабости но я на силу иду к выходу из палаты. Савелий пытается взять меня под руку, но я отталкиваю его и иду сама. Не хочу, чтобы он ко мне прикасался. А на выходе вдруг сталкиваюсь с той самой блондинкой с ярко-красной помадой, на губах. Милый, вы уже поговорили? Она согласна оставить компанию тебе.